15. -е. На Сицилии Добравшись до Палермо, Петрозино зарегистрировался в отеле «Де Франс» по еще одному поддельному удостоверению личности на имя Симона Валенти Ди Джудеа. Первый визит он нанес американскому консулу Уильяму Бишопу, которому представил свои планы и сообщил, что у него имеются информаторы в городе, и они будут помогать ему в его тайной работе. Петрозин основательно обосновался здесь, открыв счет в коммерческом банке и положив на него 2000 лир на будущие расходы. Любая входящая почта должна была приходить в банк. Позже он взял на прокат пишущую машинку Ремингтон, в тот раз под псевдонимом Сальватора Базилико. «Базилику» по-итальянски означает «сладкий базилик», а «петросино» на сленге «петрушка». Так что, возможно, детектив развлекал себя, меняя одно имя, вдохновленное приправой, на другое. Для чего он это делал, совершенно понятно. Он не хотел, чтобы на Сицилии остались какие-либо следы, указывающие на связь одной фальшивой личности с другой. Закончив приготовление, Петрозина встретился с местным жителем, скорее всего, с одним из своих старых нью-йоркских информаторов, позже вернувшимся на родину. Вместе они отправились в здание суда Палермо, где принялись просматривать папки с судебными приговорами. Петрозина начал часами сверять имена в документах со списком преступников из своей записной книжки. Если он и задумывался, насколько странным выглядит это занятие, после долгих лет яростной, кровопролитной борьбы он решил победить общество с помощью того, что можно было назвать бумажной волокитой, то никогда не говорил об этом вслух. На самом деле момент был пьянящим. Доказательства, необходимые нью-йоркской полиции, чтобы остановить черную руку, теперь лежали перед глазами Петрозино. Его работа в Италии началась по-настоящему. Однако что-то сильное его беспокоило. 28 февраля он писал Эделине: "Моя дражайшая жена, я прибыл в Палермо и совершенно сбит с толку. Мне кажется, пройдет тысячи лет, прежде чем я смогу вернуться домой. Мне абсолютно ничего не нравится в Италии. Расскажу тебе подробнее, когда окажусь дома. Господи Боже, какая тоска!" «Пять дней я проболел гриппом, из-за чего пришлось задержаться в Риме, но сейчас чувствую себя хорошо. Поцелуй за меня кузена Артуру, а также моего Шурина Антонио и его семью. Передавай привет твоей сестре и ее мужу, моей дорогой малышке и тебе тысячи-тысячи поцелуев». Что именно встревожило Петрозина в Палермо, он так и не объяснил. «Узнал ли он старого врага на улице?» Получил ли угрозы? Несмотря на подавленное настроение, Петрозина добился определенных успехов. На следующий день он уже сидел в гостиничном номере и печатал копии приговоров, которые нашел в здании суда Палермо. Закончив, он упаковал их и отправил в Нью-Йорк Бингему с сопроводительным письмом. «Уважаемый сэр, вслед за телеграммой высылаю свидетельства о привлечении к уголовной ответственности Джакина Канделы и других». Объясню в деталях в своем следующем письме. В судебных приговорах не обнаружено ничего, что касалось бы Монотери, Перико и Матранги. Возможно, найду о них что-нибудь позже. С уважением, Джозеф Петрозино. С такими свидетельствами Бенгем уже мог начать ловить преступников и депортировать их на родину. Все шло по намеченному плану. В течение следующих пяти дней Петрозино старался держаться в тени. Он обедал в кафе «Арета», встречался с информаторами, ежедневно навещал консула Бишопа и глубоко зарывался в уголовные архивы. Он постоянно менял псевдонимы. Казалось, его никто не беспокоил. 5 марта он сообщил Бишопу, что у него запланирована встреча с Бальдасара Сиолой, комиссаром полиции Палермо, и выразил по этому поводу опасения. Бишеп уверил Петрозина, что комиссар сделан из иного теста, нежели прочие сицилийские полицейские чиновники. Он был образованным человеком, 10 лет проработавшим на севере в Милане, где руководил расследованием убийства короля Умберта I. Главной задачей Сиолы в Палермо было искоренение влияния мафии. Очевидно, власти в Риме доверяли Сиоле, и Бишеп рекомендовал детективу поступить так же. Петрозину встретился с селой на следующий день. Судя по всему, комиссар испытал приступ классового высокомерия, когда впервые увидел воочию эту легенду из Америки. Я сразу понял, сказал он, что лейтенант Петрозина, к сожалению, не был человеком чрезмерно образованным. В тот день Петрозино был откровенен. Он сказал Сиоле, что американское правительство прислало его выяснить, въезжают ли итальянские преступники в США с фальшивыми документами, в которых указано, что они не совершали на родине никаких преступлений. Сиола выразил протест. Документы, выдаваемые его службами, никогда не искажаются, уж тем более не фальсифицируются. Петрозина, по-видимому, уже вдоволь наслушался протестов итальянских чиновников. От ответа комиссара он просто-напросто отмахнулся. Тогда почему у многих преступников, которых я арестовывал, была совершенно чистая история судимостей, несмотря на то, что их осуждали здесь? Возможно, потому что их реабилитировали. Довольно скользко ответил Сиола. В Италии действительно существовала официальная процедура, называемая реабилитацией. Но часто она заключалась исключительно в удалении любого упоминания о преступлениях человека, отправляющегося на остров Элис. Сиола защищал честь своего департамента. Но, должно быть, понимал, что Петрозина, по сути, прав. Оставался еще один вопрос, который комиссар должен был обсудить с Петрозина, его личная безопасность. Бишеп уже говорил детективу, что ему потребуется защита на Сицилии. Остров слишком опасен для такого человека, как он, чтобы путешествовать по нему без охраны. Села согласился с консулом и вызвался обеспечить американца телохранителем. Последнее, чего он хотел, чтобы на знаменитого американца напали или, не дай бог, убили в его городе. Петрозина от помощи отказался. «Спасибо, но мне не нужен телохранитель». — Но вам слишком опасно бродить одному по Палермо, — запротестовал Сиола. — Вы слишком известны. — Кто знает, сколько у вас в этом городе врагов? — У меня в Палермо есть и друзья, комиссар, — несколько загадочно ответил Петразина. — Их хватит, чтобы меня защитить. Раздраженный Сиола вызвал лейтенанта Поли, главу мобильной бригады, и представил его американскому детективу. Поли должен был исполнять функции связного с полицейским аппаратом. На этом Сеола завершил встречу. Недоверие Петрозины к итальянской полиции, очевидно, выводило комиссара из себя. Детектив даже отказался сообщить ему, где остановился. Чтобы не узнал Петрозина за последнюю неделю, на что бы не намекал в своем письме Аделине, но это знание разрушило его доверие к Сиоле и его людям. Однако свою роль в его отказе принять защиту сыграла безусловная гордость. Еще не хватало, чтобы перемещавшегося по городу Петрозина беспрестанно сопровождал сицилийский полицейский. Но если американец и отказался взять телохранителя или сообщать полиции Палермо, чем он занят и с кем ведет переговоры, села не отказался от намерения присматривать за ним, хотя бы негласно. В течение следующих дней Петрозина несколько раз встречался с Поли и докладывал ему, что он просматривает, И какие документы ему понадобятся в дальнейшем. Помимо этого, Поли задействовал собственных информаторов, следивших за Петрозино повсюду, и в своих докладных записках Сиоли он сообщал, что детектив посещает самые опасные криминальные районы города даже ночью, делая заметки и проводя тайные встречи со свидомителями и высокопоставленными чиновниками. Как именно полиция получила эту информацию? Через слежку за Петрозино или со слов источников доподлинно неизвестно. Однако факт остается фактом. Полиция Палермо совершенно не доверяла Петрозина. В одном из отчетов даже его природная осторожность была охарактеризована как «подозрительная». Каждый его шаг, говорилось в отчете, свидетельствует о том, что он придерживается обычаев тех сицилийцев, которые думают, что будут защищены лучше, если довериться какому-нибудь печально известному и опасному преступнику, обладающему весомым авторитетом и влиянием в криминальном мире, а не обратятся к властям и силам правопорядка. Петрозина нашел себе крестного отца. Таким был подтекст этого жесткого отчета. Однако на самом деле детектив лишь принимал меры предосторожности, использовал вымышленные имена. Возможно, даже маскировался. Конечно, излишняя самоуверенность Петрозина была очевидна, но он, по крайней мере, не вел себя опрометчиво. При этом он не доверял Сиоле, и того это явно задевало. Также было ясно, по крайней мере для Поли, что Петрозина добился значительных успехов. Поли сразу понял, что его американский коллега хочет завербовать определенное число информаторов и что некоторые из них должны быть высокопоставленными лицами. Документы, которые просматривал Петрозина, могли оказаться в его руках лишь благодаря лицам, имевшим легальный доступ к системе судопроизводства. Но была ли у Петрозина другая тайная миссия на Сицилии? Позже публиковались сообщения о том, что помимо выяснения прошлого известных преступников, детектив работал над чем-то еще более секретным. Президент Теодор Рузвельт должен был посетить Италию в том же 1909 году, и один американский журналист впоследствии утверждал, что члены «Черной руки» планировали убить его на итальянской земле. Однако миссия Петрозина держалась в секрете в Нью-Йорке, по крайней мере, до интервью Бингема. А значит, вряд ли секретная служба заранее знала, что он отправляется в командировку. Да и какой мотив мог быть у «Черной руки» для убийства Рузвельта? Подавляющее большинство ее членов получали приговоры в судах штата и города. Президент в любом случае не имел к этому отношения. В последующие дни детектив спешил от встречи к встрече. Ни один из людей, с которыми он разговаривал о «Черной руке», впоследствии так и не проявил себя. «Поэтому мы не знаем практически ничего о том, с кем именно он общался и что узнал». Здесь даже в большей степени, чем в Нью-Йоркской маленькой Италии, детективу приходилось работать в атмосфере слухов и заговоров, завуалированных угроз, зарождающейся ярости. Его имя исходило сходило с тысяч чувств, его повторяли шепотом на нескольких диалектах. Петрозина столкнулся с многовековой культурой, которую, как ему когда-то казалось, понимал – но теперь находил непостижимый. Трудно не увидеть, что те дни высветили в нем типичного американца, одинокого по собственному выбору и убеждениям, ориентированного на результат, немного высокомерного, но при этом смелого и наивного. Джозепа Петрозина действительно оказался в самом сердце того грандиозного явления, к которому прибыл положить конец. 11 марта, прогуливаясь по улицам Палермо, Петрозино прошел мимо двух мужчин, стоявших возле управления по делам миграции. Один из них внимательно наблюдал, как детектив сел в карету и уехал, после чего повернулся к товарищу со словами «Этот человек Петрозино, который приехал умирать в Палермо». Позже говорившего идентифицировали как «Паоло Палацото. Это был тот самый мужчина, которого арестовали в Нью-Йорке за участие в организации сети проституции и депортировали из страны после того, как его жестоко избил Петрозино. Палацотто вернулся в Италию 2 марта. В тот вечер, когда детектив ужинал в кафе «Арета», молодой человек и его друг по имени Эрнесто Милитано которого полиция описала как неисправимого грабителя проституток, наблюдали за Петрозиной из бара, где они сидели и подтягивали вино, угрожающе поглядывая на американца. К ним присоединилось еще два друга – Франческо Ноно и Сальваторе Семинара. Последний также был одной из многочисленных жертв Петрозина. Ему пришлось покинуть Соединенные Штаты после того, как детектив его арестовал. Чуть в стороне от этой выпивающей и веселящейся компании у той же барной стойки человек по имени Вольпе спокойно доедал свой ужин. Вольпе был полицейским осведомителем, и он подслушал их беседу, которая велась на местном диалекте. Услышанное оказалось захватывающим. "Но-но", смеется. «Но ты же знаешь, что от Петрушки, Петразино, у тебя понос!» «Семинара!» «Если я умру...» «Меня похоронят. Но если переживу, я его убью». «Ноно, -но, у тебя кишка танка Семинара. Вы не знаете семинара». Звучало это зловеще, но на самом деле таких опасных людей по улицам столицы Сицилии ходило гораздо больше. На Виа Сальваторе Вико жил Анжело Каруза, затаивший злобу на детектива, грубо обошедшегося с ним при аресте за хранение шпаги, трости и нелегального пистолета. Каруза настолько возненавидел Петрозина, что назвал в его честь собаку. Другой информатор рассказывал, что видел маленького мальчика, проживавшего на Виа Лунгарини 9 который ходил за на несколько дней, запоминая все его перемещения, но так и не был замечен детективом. Говорили, что мальчику платила пара неназванных женщин. В начале марта в Палермо появились еще и двое подозреваемых по знаменитому делу 1903 года об убийстве в бочке, в том числе Джованни Пекораро, которым подменили убийцу на суде. Двое мужчин наведались в гости к третьему подозреваемому в том убийстве — Квито Кашо Ферро. Впоследствии Пекураро отправил таинственную шифрованную телеграмму в Нью-Йорк. «Я, Лобайдо, работаю в фонтане». Смысл шифровки так и остался неясным. Запутанные мотивы, побуждавшие желать Петрозина зла, распространялись и в прошлое, и через океан. «Петрозина арестовал меня». Петрозино проявил неуважение, Петрозино сломал мне челюсть в двух местах, Петрозино предал сицилийцев. Более того, они проецировались и в будущее. Против кого Петрозино строил козни? Пытался ли он решить проблемы с итальянской полицией? Или же, как ходили слухи, он навсегда перекрывал пути эмиграции в Нью-Йорк, которыми пользовались многие бандиты, когда в Палермо наступали тяжелые времена? Корабли, следующие на остров Элис, стали жизненно важным клапаном, сбрасывающим давление в виде преступников всех мастей. Закрыть его означало приговорить многих из них к бедности или тюрьме. Разумеется, многие уголовники смотрели на Петрозина как на врага сицилийцев, приехавшего в Италию лишь для того, чтобы отобрать пропитание у их семей. Страх перед новыми временами перекинулся через Атлантику. Позже полиция Чикаго сообщила, что тайные общества в Новом Орлеане, Чикаго и Нью-Йорке планировали нанести скоординированный удар по своим врагам в правоохранительных органах. Убийцы в каждом из этих городов нацелились на трех ведущих противников «Черной руки». На втором месте в списке стоял детектив Габриэля лангабарди известный под прозвищем Петразина из Чикаго. Третьего из Нового Орлеана – Звали Джон де Антонио. Номером первым, разумеется, был Петрозино. А как насчет Вито Кашо Ферро, крестьянского гения, который повсюду носил в бумажнике фотографию Петрозино? К 10 марта он прибыл в маленький городок Бурджо, примерно в 60 километрах к югу от Палермо, заехав в гости к видному политику Доминика де Микеле Ферентелли который позже уверял, что Каша Ферро помогал ему проводить избирательную кампанию. Однако, как признал начальник полиции Бурджо, добыть информацию о точном местонахождении в тот день Каша Ферро не представляется возможным из-за абсолютного молчания, вызванного страхом перед ним. Полицейский чиновник считал, что Каша Ферро ускользнул из Бурджо 11 марта, Но сам Феррантелли публично поклялся, что Кашо Ферро не покидал его дома. Вечером 11 марта Петразино сделал поспешную пометку в своем списке уголовников. «Вито Ферро. Ужасный преступник». В списке значились подозреваемые в Америке, которые, возможно, въехали в страну нелегально. Но Кашо Ферро жил в Италии с 1903 года. Почему вдруг Петрозина написал его имя спустя шесть лет после их столкновения? Заметил ли он его в тот день на улице? Наблюдал ли за ним? Или Каша Ферро был одним из информаторов, с которым должен был встретиться Петрозина? Рукописная пометка осталась там, в записной книжке Петрозина, без всякого контекста. Утром 12 марта Петрозина отправился в маленький сицилийский городок Кальтеннисетта, чтобы проверить еще несколько справок об отсутствии судимости. В тот день он много времени провел за беседой с главным секретарем суда, затем вернулся с Леонарди, начальником полиции Палермо, и рассказал ему о двух встречах, намеченных у него в тот день в городе. Будучи в Кальтенесетте, детектив признался некоему неназванному лицу, что на вечер у него запланирована встреча, которую он не может пропустить, Ни по какой причине. Уличный торговец из Палермо утверждал потом, что продал в тот день несколько открыток стройному красивому джентльмену, поразительно похожему на Вито Кашо Ферро. Другой человек видел Капу в тот же день недалеко от набережной, на Пьяцца Марина, площади старого города. По словам этого свидетеля, Кашо Ферро беседовал с человеком по имени Паскуале Энеа, хорошо известно в городе криминальным авторитетом. Несколько лет Энеа провел в Нью-Йорке, где владел продуктовым магазином, который одновременно исполнял роль места встреч для местных уголовников. Комиссар Бенгем позже расскажет, что Энеа был известен в департаменте как лицо, пользующееся доверием. Проще говоря, он был полицейским осведомителем. Закончив работу в Кальтернисете, детектив вернулся в свой отель на восточной стороне Пьяца Марина. Площадь, расположенная недалеко от моря, в самом сердце исторического района Палермо, представляла собой небольшой парк, окаймленный кованой оградой с шипами. Вдоль забора были проложены широкие тротуары, по которым любили прогуливаться местные жители. В средневековые времена, когда площадь представляла собой не более чем пустырь, деятели Святой Инквизиции именно сюда приводили еретиков из тюрем для казни. Детектив поднялся к себе в комнату, где остался до вечера. К 18.00 сгустились сумерки. Над городом нависла грозовая туча. Сверкнула молния. Прогремел гром. Дождь стал хлестать по площади и стекать маленькими ручейками в сточные канавы. Повсюду появились лужи. Ливень прекратился только к 19.30. В этот момент Петрозина вышел из Атали с зонтиком в руках и направился вдоль площади на ужин в Арета. Газовые фонари загорались по мере того, как темнело небо. Зайдя в почти пустой ресторан, Петрозина сел на свое обычное место, за угловой столик, спиной к стене. Изучив меню, он заказал пасту с соусом маринара, рыбу, жареный картофель, сыр, перец и фрукты. Чтобы было чем запить трапезу, он взял пол-литра местного вина. Позже официанты вспомнили, что Петрозина в тот вечер ужинал не один, а беседуя с двумя незнакомыми и мужчинами, которые подсели за стол к детективу. Закончив ужинать, Петрозина оплатил счет, встал, попрощался с мужчинами и вышел из ресторана один. Он пересек Пьяцца Марина, но не тем маршрутом, которым обычно следовал, когда возвращался в свой отель, Возможно, он направлялся на ту самую встречу, которую не мог пропустить ни по какой причине. С зонтиком в руке он растворился во мраке. Около двадцати сорока по Виа Виторио Эммануэле. улицы, расположенной в одном квартале от площади с северной стороны, шел мужчина. Внезапно в ночи раздались два выстрела. Очень мощных. Мужчина описал их как взрывы. Звуки были настолько громкими... Пешеход решил, что это рыбаки взорвали в гавани пару мин. Спустя несколько секунд после выстрелов мужчина увидел двух охранников, стоявших у входа в здание таможни, и был поражен, заметив, что они, как ни в чем не бывало, беседуют с кем-то третьим. Раздались еще четыре выстрела. Наконец, прохожие, среди которых были как мужчины, так и женщины, бросились к источнику звуков, который, по-видимому, располагался примерно в 30 метрах от местной трамвайной остановки. В то же время были замечены и другие люди, убегавшие от выстрелов подальше. Матрос с корабля «Калабрия», пришвартованного в порту Палермо, заметил двух мужчин, убегавших в темноту через парк в центре площади. Затем услышал, как отъехал экипаж. Моряк побежал вместе с остальными к тому месту, откуда раздавалась стрельба. Там он увидел тело коренастого мужчины с резкими чертами лица, одетого в добротную черную одежду. Человек, похожий на первый взгляд на иностранца, лежал на тротуаре. Возле него валялся зонтик. В полуметре от мужчины был замечен упавший на землю большой револьвер, с которого капала кровь. Черная шляпа-котелок откатилась к основанию ближайшего постамента. Прохожие окружили пострадавшего и опустились возле него на колени. В этот момент газовые фонари, освещавшие четыре стороны площади, вдруг замерцали и погасли. Площадь погрузилась во тьму. Жители ближайших домов выбежали со свечами в дрожащих руках и по лежащему телу запрыгали отцветы мерцающего пламени. Детектив Джозеф Петрозино был мертв. Первым полицейским понадобилось 15 минут, чтобы добраться до места происшествия. Прибыв, они немедленно приступили к осмотру вещей убитого. Пока что они не знали его имени, однако обнаружили в карманах 30 визитных карточек, идентифицировавших жертву как детектива из Нью-Йорка. Петрозина был одет в черный костюм с коричневым шелковым галстуком и темно-серое пальто. При нем имелись золотые часы. В карманах его одежды лежали рекомендательные письма к различным должностным лицам, таким как «Мэр Палермо» или «Капитан Порта», а еще записная книжка с именами италоамериканских американских преступников «70 лир наличными», значок сотрудника Департамента полиции Нью-Йорка с номером 285, клочок бумаги с цифрами 6824, заметки о том, что нужно сделать, плюс открытка с видом Палермо с уже подписанным адресом Аделины в Нью-Йорке и текстом «Целую тебя и мою маленькую девочку, которая месяцами не видит своего папу». Полицейские рассредоточились по площади вплоть до ближайшей трамвайной остановки и принялись опрашивать всех, кого встречали. Уже упомянутый матрос рассказал им о двух мужчинах, которых он видел убегающими с места происшествия. На одном была круглая шляпа, возможно, Хомбург, а на другом каска, как называли здесь котелок, и это, по мнению одного очевидца, могло быть признаком того, что человек недавно вернулся из Америки. Хомбург Мужская шляпа из фетра с продольным заломом наверху, загнутыми вверх полями и лентой по тулье, вошедшая в моду с 1880-х годов. Являлась неотъемлемым элементом официального мужского костюма вплоть до 1950-х. Билетный контролер из трамвая, проезжавшего мимо в момент убийства, рассказал следователям, что видел человека, стрелявшего в Петрозина и что детектив поначалу пригнулся и избежал первых пуль, но был настигнут следующими выстрелами. Кондуктор трамвая, слышавший рассказ контролера, быстро велел своему коллеге молчать. Больше никаких подробностей мужчина не сообщил. Комиссар Сеола тот вечер находился в театре в центре города, в новом на тот момент Театро Бьондо, где смотрел пьесу. Посреди представления к нему подошел помощник, который наклонился и прошептал ему на ухо новость. Сиола тут же встал и помчался на место происшествия. Ко времени его прибытия свидетели, сообщавшие, что видели убегавших мужчин, уже отказались от своих показаний. Как выяснилось, абсолютно никто ничего не видел. Еще более примечательно, что несколько человек, находившихся поблизости, непосредственно в момент происшествия, утверждали, что вообще ничего не слышали. Хотя несколько громких выстрелов из револьвера крупного калибра, орудие убийства валялось тут же на тротуаре возле зонтика, прозвучавших в вечерней тиши, невозможно спутать ни с чем. В 10.00 13 марта в полицейское управление Нью-Йорка поступила телеграмма. Ее прислал Уильям Бишоп, консул, разделявший недоумение Петрозина по поводу обычаев итальянцев. Текст телеграммы был такой. Петрозина убит из револьвера в центре города сегодня ночью. Убийцы неизвестны. Мученическая смерть.